Глава четвёртая. Столкновение. На другой день капитан Франкер заметил по направлению к юго-востоку какое-то сгущение атмосферы, которое распространялось на 7-8 градусов долготы. Несколько раз он принимался за это наблюдение. Массей полюбопытствовал узнать На что это он всё время смотрит вдаль? Туман. В этих местах он бывает очень редко, ответил капитан. Он ещё далеко от нас, но заметно густеет и очень быстро надвигается. И в самом деле, казалось, что линия горизонта приближалась к Дюрансу и постепенно принимала вид длинного берега, покрытого снегом, и застилающего юго-восток. Понемногу туман покрыл небо и окружил судно сплошной стеной. Все исчезло, смешалось в этом белом облаке. Было не более шести часов вечера. Зажгли все огни, но темнота не уменьшилась. Когда настала ночь, туман не поднялся. С первого же момента были приняты все меры предосторожности. Вахта усилена, колокол звенел на носу без перерыва, но его звуки, поглощённые туманом, едва слышались на корме. На всех напало уныние, и как обыкновенно в таких случаях бывает на суше, каждый пошёл в свою каюту, чтобы лечь спать. По мере того, как ночь надвигалась, туман всё густел. Ни одной звезды не виднелось на небе. Вокруг каждого огня образовывался красноватый круг, совсем не распространяя света. В трёх шагах самый яркий из этих огней точно не существовал, а также не освещал ни одного предмета, даже соседнего. Капитан заметил, что подле самого фонаря он не мог разглядеть свои руки на расстоянии 6 см. Он спустился к себе в каюту, чтобы записать об этом явлении в судовом журнале. Было около 2 часов утра. Перед восходом солнца с моря по обыкновению начала чувствоваться прохлада. перешедшее в пронизывающий холод. Но туман не рассеивался и точно ватой закрыл все судно. Вдруг все проснулись, разбуженные страшным толчком, таким ужасным и неожиданным, что все пассажиры повскакали с постели в рубашках босиком и, ощупью схватив одежду, Высыпали из кают бледные и испуганные при тусклом свете электрических ночников, горевших в общей зале. Издали сноса, где находились пассажиры третьего класса, раздавались крики, стоны, отчаянные мольбы о помощи. В несколько секунд все выскочили на палубу, как река, прорвавшая плотину. Все поняли, что... что произошла катастрофа но какова она и откуда сплошной туман ещё более усиливал мучительные чувства опасности звали один другого натыкались друг на друга не узнавали никого напрасно прощали тени мелькавшие в тумане что случилось никто ничего не понимал Только раздавался громкий и отрывистый голос капитана. Все потеряли голову, но каждый чувствовал, что с Дюрансом случилась беда. Судно остановилось и сильно накренило с набок. Калетта, Генрих Жирар, Александр, повторял им Адам Массей в отчаянии. Будем вместе, ради бога, Калетта, где ты? Я здесь, мама, у кого вас? Остальные где? Где папа? Братья где? Позови их, давайте звать вместе Мартина, где вы? Я здесь, барання. Эй, барин, барин, Жерар, Генрих. Подобные этим крики несчастных женщин раздавались со всех сторон, но оставались без ответа. Озабоченные матросы бегали, не обращая внимания на мольбы просящих объяснить причину катастрофы. Вдруг раздался сильный взрыв. То с адским шумом лопнул паровой котел, после чего послышалось зловещее шипение пенящейся воды. Столбы искр сыпались на палубу, покрывая ее кусками железа и обломками дерева. меди и, о, ужас, частями человеческих тел, падающих окровавленными к ногам обезумевших пассажиров, столпившихся, как стадо баранов. Взрывом парового котла снесло часть палубы. После невообразимого вопля, последовавшего за взрывом, наступило ужасающее молчание. Женщины падали без чувств, другие выли, как дикие звери. И вдруг все оставшиеся в живых почувствовали, что от них отрывается какое-то постороннее тело, врезавшееся в бок судна. Послышался сердитый голос капитана. На нас наскочило другое судно, подлицы. Они бросают нас на произвол судьбы. Это предположение подтвердилось появлением с правой стороны громады парохода, который, отодвинувшись задним ходом, пошёл вперёд как ни в чём не бывало и исчез в тумане. С палубы Дюранса послышались проклятия. Разъерённая толпа, как один человек, ринулась к правому борту, взывая, умоляя, проклиная корабль-призрак. Даже силуэта его нельзя было рассмотреть в эту ужасную ночь. В эту минуту страшный крик довёл всех до апогея отчаяния. Мы тонем. Все лодки спустить в море. Рупор капитана гремел с верхушки мостика. Мущин поставить к левому борту. Женщины и дети спустятся в лодки первыми. Стрелять в того, кто посмеет не соблюсти очереди. Среди стонов и криков отодвинутой толпы началась неприятная церемония. Офицеры